Глава 2. Как ни странно, меня никто не преследовал. Возможно, мой недавний знакомый просто понимал, что все равно я никуда от него не денусь. Что ж, он был прав. На негнущихся ногах я дошла до общежития, приложила к считывателю ауру руку. Стандартная процедура, но в этот момент секундная заминка показалась мне вечностью. Только в холле, прислонившись к стене, я смогла выдохнуть. Общежитие было женским, и нахождение мужчин в здании строго воспрещалось. Исключением был лишь тролль-охранник, настолько старый и замшилый, что его можно было принять за каменную статую, когда он дремал за своей конторкой. Но на этот раз охранник не дремал. Напротив, он недоуменно прислушивался к странным воплям, доносившимся откуда-то сверху. «Если бы я не погрузилась в свои переживания, я бы сразу поняла, что завывает перчик». Только эта тварь умела так старательно, вдохновенно и пронзительно орать. Ощущение было, что коту наступили на хвост. «Это безобразие!» – раздался дребезжащий голос откуда-то со второго этажа. «Немедленно прекратите заниматься вокалом. Все равно у вас не получается!» Я вздрогнула и попыталась пройти к себе в комнаты, но тролль опомнился и внимательно посмотрел на меня. «Мисс Флоу!» – окликнул он меня, когда я уже находилась на лестнице. Ему пришлось повторить дважды, прежде чем я сообразила, что обращаются ко мне. и обернулась. «Да, мне кажется, или эти звуки доносятся из ваших апартаментов?» Я замялась. По-хорошему, надо было бы все отрицать, но тролль был из горных, а они ладят с камнями. Наверняка сами стены здания выдали охраннику моего нежданного гостя. «Простите, я виновато скривилась. Это все кот». «Вы привезли с собой кота?» «Нет, то есть да, но это досадное недоразумение». «Я сегодня же отправлю его обратно», – уверила я, но охранник меня не слушал. «Если вы привезли с собой кота, за него надо заплатить», – глубокомысленно изрек он. При этом на лице двигались лишь губы – серые, овальные, они напоминали камни. «Послушайте, как вас там?» «Стоун. Мое имя Стоун». «Стоун», – кивнула я. «Я уже сказала, что это недоразумение». «Надо заплатить». Вновь произнес охранник. Я обреченно вздохнула. От угодумий и упрямств тролли ходили анекдоты. К тому же я наверняка нарушила какой-нибудь параграф устава проживания и потому спорить себе дороже. Своим упорством я могла лишь разозлить охранника и нажить еще одного врага. «Хорошо. Сколько?» Стоун вновь помедлил и потом назвал сумму, от которой мои глаза округлились. «Сколько?» Тролль повторил. Замолчал, давая мне время осмыслить услышанное. И потом неторопливо добавил. Это за весь год. Но я ведь сегодня отправлю кота обратно, возмутилась я. Охранник задумчиво посмотрел на меня. У вас есть документы на него? Нет, но... Тогда не отправите. Почему? Потому что будет карантин. Месяц. Тролль посмотрел на меня. Так что надо платить. К тому же он орёт. «Это плохо! Надо платить!» «Мяу!» – вновь впустил Руладу Перчик. Понимая, что все равно придется платить, я покорно подошла к стойке охранника. В эту самую минуту вопли стихли, потом послышался грохот и за могильный голос на все общежитие заорал. «Мементо море!» По всей видимости, Перчик добрался до черепушки. «Убью поганца!» Прошипела я сквозь зубы, яростно смотря на каменную глыбу охранника. Наверное, я выглядела очень воинственно, потому что тролль вдруг выставил перед собой руки. «Я вспомнил!» – возвестил он, моментально скидывая оцепенение и даже улыбаясь. Получившийся в результате оскал выглядел крайне жутко. «Сумма для адептов! Преподавателям положена скидка!» Видимо, я очень выразительно нахмурилась, и охранник поспешно добавил. И рассрочка. Еще один свирепый взгляд. Помесячная. Все равно сумма была огромной, но хотя бы не столь грабительской. Существенно облегчив кошелек, я направилась к себе в комнаты. Разумеется, там царил полный хаос. Сбросив с полок все, до чего мог дотянуться, Перчик радостно поточил когти, облеклый неудобный диван, разодрал несколько книг, а вдобавок нагадил посередине аляпового ковра. «Мементо море!» – приветствовал меня подарок поклонника, лежащий вверх тормашками. Челюсть радостно щелкала. «Мементо море!» Только теперь я осознала, что черепушка был прав, а некоторые находились от своей смерти совсем близко. «Вылезай, поганец!» – прошипела я коту, который затаился под кроватью. «Я же тебя все равно достану!» Я попыталась вытащить его. но кот, сверкая глазами, забился в самый дальний угол и мужественно сносил тычки шваброй. После нескольких бесплодных попыток стойкое желание придушить кота и отправить тете Эмилия Рыжего Мерзавца в виде чучела возросло. Но мысль о том, что я только что рассталась с большей частью своих сбережений ради проживания животного в моей квартире, остановила мои кровавые намерения. Я закрыла глаза, досчитала до 50 и начала уборку. Собрать и выбросить разодранную книгу поднять все вещи, постараться не смотреть на зацепки на ткани. Самое сложное было с ковром. Даже с помощью моего браслета, бывшего в том числе и накопителем искры магии хватало лишь на самые примитивные действия бытового характера. А я уже сегодня высушила волосы, и теперь резерва оставалось лишь на то, чтобы зажечь плиту. Понимая, что его жизнь висит буквально на волоске, кот окончательно притих под кроватью и, похоже, даже не дышал. Черепушка все еще лежал на полу. Я подобрала его и положила на тумбочку. «Мемента!» С благодарностью произнес он и потом добавил. «Море!» Я вздохнула и все-таки использовала остатки магии, чтобы почистить ковер. Браслет-накопитель вспыхнул и погас. Я расстегнула и положила его в миску с водой, чтобы аквамарины напитались стихийной магией. В этом был минус артефактов. Камни постоянно требовали подзарядку. Мне, магу-воднику, еще повезло. А вот огневикам... Один мой однокурсник, талантливый маг, но со слабым резервом, вынужден был носить с собой кресало. Я присела на диван и откинулась на спинку. С тоской взглянула на холодную плиту. Теперь кресало пригодилось бы и мне. На то, чтобы зажечь огонь, сил не оставалось. Вдобавок огненная магия была противоположной воде и потому требовала огромных усилий. и Ити же на постоялый двор После недавних событий об этом не могло быть и речи. Придется оставаться голодной. Желудок протестующий заурчал. Я с досадой взглянула на браслет, проверила магический заряд. Разумеется, за столь короткое время камни не успели подпитаться магией стихии. А ведь еще месяц назад мне, одной из лучших выпускниц столичной академии магии, браслет бы не понадобился. «Горгуль и отходы!» – ругнулась я, кидая браслет обратно в воду. Чувствовать себя слабой было унизительно. Еще один пункт к счету, который в конце концов я предъявлю Брайану, моему жениху. Вернее, уже бывшему жениху. Это по его вине я сейчас беспомощнее рыжего жирного кота, все еще сидящего под кроватью. Руку свело судорогой. Оказывается, я давно автоматически сложила пальцы, пытаясь сотворить заклинание. Вместо привычного потока магии в ладони была пустота. Я силой разжала пальцы, поморщилась от боли. Впрочем, она была не такой острой, как боль от сознания того, что моя магия утеряна. От жалости к самой себе на глаза навернулись слезы, и я шмыгнула носом. Перчик, поняв, что угроза жизни миновала, кряхтя выбрался из-под кровати и осторожно приблизился. «Мяу!» – почти ласково произнес он. И, видя, что я не отреагировала, добавил уже громче. «Мяу!» Даже цапнул лапы поганец. Вот что ты орешь? Напустилась я на кота, думая, пнуть его или же не обострять отношения. И так из-за тебя придется месяц сидеть на голодном пайке. Мяу! Мне показалось, или Перчик выразил свое удивление? Он вновь подошел к холодильному шкафу. Мяу! Это уже требовательно. Ладно, сиди здесь, а я схожу, раздобуду нам еды. Вздохнула я, понимая, что рыжий толстяк просто так не отстанет. «Только учти, будешь шарать, выкину на улицу, жить в подвале. Тебе понятно?» «Мрррр!» На этот раз кот явно согласился. Я покачала головой. «Дожили!» Уже с животными разговариваю. Впрочем, больше все равно не с кем. А доброе слово, оно ведь и кошке приятно. Правда, перчик был котом. Но в данном случае я понадеялась, что пол животного не важен. Тем временем, окончательно осмелев, кот попытался забраться на диван. Именно забраться, а не запрыгнуть. Выглядело это комично. Огромный мохнатый рыжий шар, вцепившийся в диван передними короткими лапками и стучавший по полу задними. Хвост кота при этом болтался, как маятник, из стороны в сторону. Я задумчиво смотрела на него, предвкушая, как через месяц запихну чудовище в переноску и отправлю обратно тёте. Конечно, придется подождать документов и заплатить за доставку. При мысли о документах я нахмурилась. Знаешь, Перчик, а ведь если я отправлю тебя назад, то должна буду указать свой адрес. Кот на секунду прекратил свои упражнения и бросил презрительный взгляд через плечо, словно говоря. Наконец-то догадалась. Я подавила в себе желание выругаться как следует. Без адреса отправителя перевозчики животное не примут, а если я укажу адрес, то, получив кота, тетушка Эмилия все расскажет родителям. И тогда... В том, что мама приедет, я не сомневалась. Упреки, слезы, обвинения в неблагодарности. А если родители приедут вдвоем, отец сразу направится к ректору. И тогда правда обо мне выплывет наружу, в том числе касательно того, кто помог мне начать новую жизнь. Конечно, Дореану ничего не грозит, но скандал будет знатный. Я виновата посмотрела на кота. «Придется тебе пожить здесь». «Мяу!» Показалось, что Перчик согласно кивнул. Я заморгала. «Все-таки не стоило вчера так много пить». «Ладно, тогда ты за старшего», сказала я, подозрительно посматривая на кота. Он лишь фыркнул и закатил. Да-да, именно закатил. Глаза. Явно давая понять, что страдает от человеческой глупости. Для верности я подождала полчаса и извлекла браслет. Камни тускло засветились, когда я надела накопитель на запястье. Значит, все-таки успели зарядиться. Я задумчиво посмотрела на кофр, где все еще лежала моя одежда. С одной стороны ее следовало почистить, с другой. Столичные наряды были слишком вычурными для этой глуши. Поэтому, чтобы не привлекать внимание, мне было проще купить несколько простых платьев в городской лавке. На всякий случай я открыла сумку и закрыла до лучших времен. Удушливый запах пополз по комнате, пришлось распахнуть окна, чтобы проветрить. Ледяной ветер ворвался в спальню, заставив сдернуть покрывало с кровати и закутаться. Подумалось, что если здесь все время такие ветра, то мои южные наряды точно не пригодятся. В этом случае покупка теплой функциональной одежды не выглядела расточительством. К тому же в витрине одного из магазинов я видела очень симпатичное платье в голубую и красную клетку, которая мне будет к лицу. Возможно, благодаря такому платью местные жители будут относиться ко мне более благожелательно. Перчик вновь фыркнул, будто читая мысли. Я взглянула на него с подозрением, но кот уже отвернулся, делая вид, что рассматривает стены. — Ты еще попроси поблагодарить тебя, — зачем-то сказала я. Кот дернул хвостом. Я вздохнула. — Ладно, пойду. Все равно тебе надо купить еды, да и мне не помешает пополнить запасы. При упоминании о еде перчик блаженно зажмурился, явно предвкушая сметану, которой его почивала тетя Эмилия. «Мемента!» – восхищенно выдохнул черепушка. «Надеюсь, пакости больше не будет?» – на всякий случай уточнила я. Зачем-то подождала ответа и под гордое молчание вышла. Около конторки тролля уже стояло несколько женщин, возмущенных утренним кошачьим концертом. Они были настолько одинаковыми, что казались сестрами. Все пятеро. Это просто безобразие. Совести нет. Все утро, возмущенно гудели они над застывшим, словно скала охранником. Я вжала голову в плечи и попыталась прошмыгнуть мимо. Но одна из жалобщиц заметила меня и решила привлечь в качестве последнего аргумента. Милочка, вы ведь новая преподавательница, верно? Покровительственно обратилась она ко мне. Да, насторожилась я. Ректор Норик говорил мне о вас сегодня. Она закивала, отчего ее белые кудряшки закачались, словно пружинки. «Младший преподаватель, мисс Флоу, Патриция Флоу», представилась я, понимая, что глупо скрывать имя от коллег. Остальные переглянулись. «Мисс Флоу? Можно я буду звать вас патриции Глаза старушки были холодно точно лед. Себя она так и не назвала. «Скажите, дорогуша, вам ведь тоже мешал этот шум?» Ее подруги, обступившие конторку охранника, смотрели на меня, ожидая поддержки. Я вдруг поняла, что среди них нет ни одной женщины моложе 60 лет. С аккуратно уложенными волосами, с обязательной ниткой жемчуга на шее. Они были просто клонами друг друга и отличались лишь по цвету костюмов. Академические ведьмы. Они работали на низших должностях, были слишком требовательны, злопамятны и потому никогда не выходили замуж. Представив, что через много лет я могу оказаться в их рядах и буду выглядеть так же, как и они, я невольно вздрогнула. «Простите, вам тоже мешает шум?» – уточнила уже другая старушка. «Какой шум? Эти ужасные вопли, раздававшиеся все утро!» «Э-э-э…» я почувствовала, что краснею. «Нет!» «Как нет?» – не поняла инициатор скандала под возмущенное гудение остальных. «Вы что?» Не слышали, какой ор здесь стоял все утро? Нет, я была на педагогическом совете и задержалась. Я виновато улыбнулась. Перед началом учебного года у преподавателей очень много дел, вы же знаете. Ведьмы преподавателями не были. Секретарями, регистраторами, разносчиками почты. Из-за скверного характера их не допускали даже в библиотеке, опасаясь, что они могут применить полученные знания во зло. Возмущенное сопение старушек подсказало, что цель достигнута, и мои слова были сочтены оскорблением. Камни браслета вспыхнули, отражая примитивное проклятие Я успела определить чесотку, понос и еще что-то, по-моему, импотенцию. Я даже посочувствовала проклинающим меня. Защита амулета непременно возвращала пожелания недолго его создателю. Краем глаза я заметила, как одна из старушек начала почесываться. а вторая побледнела и, мужественно сжав зубы, бегом направилась к лестнице. Судя по всему, проклятие поноса сработало моментально. Оставшиеся три кашляли, шмыгали ставшими вдруг заложенными носами и злобно смотрели на меня. Я тихо выдохнула. Резерв накопителя вновь был на исходе, и тогда... «Воу, что здесь за собрание?» Вопрос застал всех нас врасплох. Кроме охранника, конечно. Тролль вновь погрузился в крепкий сон. Я подняла голову и обнаружила, что на лестнице стоит странное создание. Коротко стриженные волосы, торчащие во все стороны, переливались радугой. Огромные глаза ярко подведены угольно чёрным цветом, а губы фиолетовым. На тонких запястьях болталась дюжина браслетов. Майка крупной кольчужной вязки, надетая поверх белоснежной рубашки, обтягивала точенную фигуру, а широкие штаны были заправлены в сапоги. Со стороны старушек раздалось почти змеиное шипение. Услышав его, создание улыбнулась и пританцовая спустилась с лестницы. «Я тоже рада всех видеть. Так по какому поводу слёт видим? Ещё и утром!» Эльфийка, а это была именно Эльфийка, ослепительно улыбнулась и легко смахнула полетевшие в неё проклятие. Им мешал шум. Наябедничала я, я понимаю что в лице этой радужно девушки обрела союзника. «Шум? Это плохо!» сразу же подхватила она. Я вот тоже проснулась, поскольку услышала возмущенные голоса, и даже спустилась, чтобы узнать, кто тут так надрывается. Моя союзница многозначительно взглянула на окончательно смутившихся старушек. «Леди, я думаю, что вам пора заняться своими прямыми обязанностями, например, взять мётлы». Странно, но старушки не осмелились возражать. Недовольно поджав губы, они направились к выходу. «Вот старые перечницы, вечно третируют новеньких». Радужно-волосая повернулась ко мне и протянула руку. Браслеты звякнули. Я Эль. Вернее, Ильда Нириэль, Лео Игель и так далее. Короче, просто Эль. Патриция Флоу. Я пожала ладошку. Только сейчас я заметила, что уши у моей новой знакомой были с заостренными кончиками, на которых задорно торчали сережки-колечки. Такие же колечки украшали мочку уха, а в очень изящном носу тускло поблескивал бриллиант. «Пат или Триша?» Тем временем поинтересовалась Эльфийка. «Прости, не поняла я. О, я-то прощу. Правда, не пойму за что», рассмеялась Эль. «Но вопрос в том, что Патриция – слишком длинное имя. Так Пат или Триша?» «Трикс», – моментально отреагировала я, решив, что оба предложенных варианта должны остаться в прошлом. «Пат» обычно звал меня Брайан, а Тришей – родители. «Хороший выбор». Как я понимаю, ты новый препод? Эльфийка сознательно употребила сленг, на котором разговаривают адепты. Я невольно улыбнулась. Да, а ты? Преподаю здесь уже третий год. Кафедра экспериментального зелья Экспериментального? Да. Типа как, прочитав древние легенды, вычленить рецепт и сварить яд из натуральных ингредиентов. А ты? Термак. Эля взглянула на меня с уважением и благоговейным ужасом. «Ничего себе! А так и не скажешь!» «Не скажешь про что?» «Про то, что ты такая умная! У тебя волосы светлые и нос курносый, как у куклы! В общем, не выглядишь ты умной!» Подытожила новая знакомая. «Была бы умной, меня бы здесь не было!» Вырвалась у меня. Я прикусила язык, но эльфийка вновь рассмеялась, сочтя мои слова шуткой. «Да ладно! Йоршат не так уж и плох, особенно в солнечный день!» И много их бывает. Солнечных дней? Думаю, спиток за год наберется, приободрила новая подруга. Кстати, а каким ветром тебя сюда занесло? Западным, буркнула в ответ я, не зная, радоваться ли столь экстравагантному знакомству. Вест Агдар? Неплохо. В голосе эльфийки слышалось уважение. Я криво усмехнулась, подумав, что было бы, узнай она, что я заканчивала Академию магии в нимруде столице нашей славной империи. «Слушай, а если ты преподаешь, то почему не присутствовала на собрании?» Вдруг поинтересовалась я. Конечно, на педагогическом совете я не слишком смотрела по сторонам, но не заметить Эль было невозможно. проспала небрежно отмахнулась эльфийка. «К тому же там не было ничего нового». Я внимательно посмотрела на нее, догадываясь, что Эль просто не хотела попадаться на глаза ректору, чтобы не получить замечание о внешнем виде. «Дело ведь не в сне?» «Верно?» «Подруга, а ты докладливая Она подхватила меня под руку. «Кстати, куда пойдем отмечать знакомство?» «Боюсь, что никуда. Вернее, пойдем, но не сегодня». Спохватилась я, заметив, что Эль обижена надула губы. «Мне еще надо зайти к декану, передать свои документы и получить план занятий». А -а -а, только не спи с ним. Во всяком случае, не сразу». эльфийка ухмыльнулась. «Не спать с кем?» «Не поняла я». «С вашим деканом!» – она мелодично рассмеялась. «Хотя о чем это я? Все равно перед ним никто не может устоять. Даже такая красотка, как ты!» «А как его?» – пропустив мимо ушей сомнительный комплимент, я хотела спросить имя декана, но Эля в ответ лишь махнула рукой и исчезла так же стремительно, как и появилась. «Зовут!» – произнесла я в пустоту и беспомощно взглянула на охранника. Троль закрыл глаза и вновь изображал каменную глыбу. Понимая, что ждать ответа от него было глупо, я громко скрипнула зубами и направилась к учебным корпусам. Вчера, когда я вышла из портального флигеля, было уже темно, а утром я торопилась, спасаясь от возможного преследования. Теперь у меня появилось время рассмотреть место, где мне предстояло жить ближайший год. В глубине души я надеялась, что первое впечатление было обманчивым, но даже сейчас при ярком солнечном свете. Мне, привыкшей к огромным клумбам и фонтанам, северная лаконичность изумрудно-зеленых газонов и серого камня показалась мрачной. Часть территории Академии, располагавшаяся за кампусами, была заброшена. Там росли чахлые деревца, а над верхушками возвышалось полуразрушенное здание. На фоне свинцово-серого неба развалины казались зловещими. Я вздрогнула и невольно закуталась плотнее в жакет. С ужасом подумала о том, что мне постоянно придется ходить мимо этого уныния. На душе стало совсем плохо. На какой-то момент захотелось вернуться в столицу. Пусть даже меня будут принуждать выйти замуж за Брайана. При мысли о бывшем женихе слезы, появившиеся на глазах, высохли сами. Я решительно вздернула подбородок и зашагала прочь. С настроением можно исправиться. В конце концов, даже в этих руинах можно найти что-то прекрасное. Например... На этом воображение меня подводило. Прекрасного в руинах не было ничего. В холодный ветер с гор вновь налетел, заставив задрожать. Я вздохнула и направилась в учебный корпус. На этот раз тролль на входе даже не проснулся. Значит, запомнил меня. По идее, меня это должно было обрадовать, но в теперешнем моем состоянии только добавило раздражение. Мне опять приходилось самостоятельно искать дорогу. И если на плане зал педсовета и кабинет ректора были отмечены, то кабинеты были представлены в виде квадратиков, и мне оставалось гадать, в каком из квадратиков находится декан. Я поднялась на второй этаж и замерла, беспомощно оглядываясь. Любой маг на моем месте запустил бы поисковой импульс. Небольшое, но очень полезное заклинание, позволяющее легко найти нужную аудиторию. Но мне приходилось сохранять остатки магии. Я бросила взгляд на браслет. Камни почти потухли, значит, разрядились, отражая атаки злокозненных старушек. Пришлось искать наугад. А ведь еще год назад я была одной из лучших на курсе. Богатый потенциал. Кажется, так отзывались обо мне преподаватели. И вот теперь я бреду по коридору и вчитываюсь в таблички на дверях аудитории. Жалко должно быть зрелище. Кабинет декана оказался дальше, чем я думала. И я почти уже отчаялась найти его. но все-таки заметила едва светящуюся табличку. Странно, но на двери была написана лишь должность, без имени. Как требовали элементарные правила вежливости, я постучала и, не получив ответа, зашла в тесную приемную. Секретаря на месте не было. Абсолютно пустой стол стоял у окна, что неудивительно. Секретарям платили жалования с начала учебного года и перетруждаться они не желали. Дверь в кабинет декана была приоткрыта, И я, решив, что это можно расценивать, как приглашение, вошла. «Добрый день, магистр!» Улыбка сползла с моего лица, когда мужчина, сидящий за столом, поднял голову и весело сверкнул бирюзовыми глазами. «Мисс Флоу, рад вновь увидеть вас!» Он поднялся и указал на стул для посетителей. «Присаживайтесь!» «Спасибо, я не задержусь!» пробормотала я, стараясь не замечать, что пиджак декана валяется на подоконнике. а верхняя пуговица белоснежной рубашки расстегнута, демонстрируя загорелую шею. Рукава были закатаны, открывая руки до локтя. Я вдруг заметила, что у декана очень аристократические длинные пальцы и ухоженные ногти. «Как пожелаете», – вежливо отозвался он. «Что-то еще?» «Нет, то есть да». Я подошла и протянула ему свиток, перевязанный алой лентой. «Вот, мой диплом. Меня принимали в спешке». и я не успела предоставить оригинал. О том, что оригинал был изготовлен буквально вчера, я умолчала. Мне вручили его перед самым отъездом с остальными документами, и я даже не посмотрела, что же там написано. Декан кивнул, развернул свиток, пробежался глазами по строкам. «Вест Агдерская магическая академия?» Он слегка вздернул бровь. Потом перевел взгляд на мой браслет и обратно на диплом. «Да?» Я вытянула шею, пытаясь рассмотреть водяные знаки. Каждая академия заказывала свою гербовую бумагу. На этой был Моран, огромная хищная птица. «Действительно?» «Да», – магистр Ройс нахмурился. «А вы что, не помните, какую академию заканчивали?» «Ну, видите ли», – протянула я. «Я заканчивала ее заочно, после того, как...» «Вас отчислили из Номерудской академии». уточнил декан, еще раз сверяясь с дипломом. «Это многое объясняет». «Да, кажется, в дипломе это написано. Я судорожно вспоминала все, что мне говорили при выдаче новых документов. Признаться, тогда я много пропустила мимо ушей. Слишком уж меня трясло от волнения». «Написано. Только не написано за что». Он свернул свиток и выжидающе посмотрел на меня. «Я часто болела». Буркнула я первое, что пришло на ум. Тогда почему, выздоровев, не стали восстанавливаться в столице? Магистр скрестил руки на груди, рубашка чуть сильнее натянулась, подчеркивая широкие плечи, и я невольно сглотнула. Интересно, знает ли мой собеседник, какое впечатление производит на девушек? Судя по довольной ухмылке, знает и пользуется этим. Он приподнял бровь, показывая, что все еще ждет ответа. Обстоятельства изменились. Мне было проще уехать в Вест-Агдар. с тетей. Мне вспомнилась тетя Эмили, каждый год исправно посещавшая западное побережье. Она мне даже кота подарила. И вообще, ваш интерес несколько запоздал. Приказ о моем назначении на должность младшего преподавателя подписан». «Разумеется», – покладисто согласился магистр. «Приказ подписан». Он продемонстрировал мне папку, на которой значилось мое имя, расправил дипломный свиток и вложил туда потом вновь обернулся ко мне. «Но меня больше интересует то, что не написано». С грацией танцовщика или фехтовальщика до декан двинулся ко мне. Бархатный голос обволакивал, голова закружилась, а сердце запрыгало в груди. Я впилась ногтями в руку. «Не думаю, что вам стоит это знать». «Почему же? Например, меня разбирает любопытство. Почему молодая девушка, приехавшая из столицы, пила в одиночестве на постоялом дворе?» Я вздохнула. Наконец-то мы подошли к главному. «Послушайте, магистр, зовите меня по имени». «Магистр Ройс», — упрямо повторила я, пытаясь сохранить остатки самообладания. «Я слушаю», — почти промурлыкал мой мучитель. «То, что случилось на постоялом дворе, было прекрасно, не правда ли?» В его голосе скользнула ирония. «Я не помню. Я все-таки сделала шаг назад». споткнулась и наверняка бы упала, если бы Дкан не подхватил меня. «Осторожнее!» Теперь он удерживал меня за талию. Непроизвольно я уперлась ладонями в грудь мужчины, ощущая под тонкой тканью рубашки литые мышцы. Сердце ухнуло куда-то, а потом вернулось на место и заколотилось о ребра. Голова закружилась, ноги подкашивались, а кожу будто бы покалывала искорками. Тело предавало, желая, чтобы им обладал этот мужчина. «Не стоило так усердствовать!» В голосе магистра Ройса появилась чувственная хрипотца. В отличие от моего, его дыхание было ровным. «Отпустите!» Я хотела потребовать это со всей твердостью, но получилась робко. Улыбка моего пленителя стала шире. «Конечно отпущу!» – уверил меня он. «Лишь возьму штраф за то, что вы, мисс Флоу, так бессовестно покинули меня!» и заставили все утро размышлять, что же вас напугало. Штраф? Я беспомощно смотрела, как его губы приближаются к моим. Какой штраф? А вы как думаете? Он нежно провел рукой по моему лицу, пальцем очерчивая приоткрытые губы. Еще немного, и у меня просто не останется сил сопротивляться. Камни на руке ярко вспыхнули. Магистр Ройс отскочил, встряхнул ладонью, с которой осыпался иней. «Желатте. Заклинание несложное, но неприятное. Словно тысячи ледяных иголок пронзают тело. Правда, я ограничилась легким воздействием. Не хотелось опустошать накопитель. Но и этого хватило, чтобы отвлечь декана. Я не стала дожидаться, когда он опомнится и выскочил из кабинета. На пороге нос к носу столкнулась секретаршей, одной из ведьм, которые утром протестовали против шума. Похоже, отзеркаленное проклятие было очень слабым. Старушка подозрительно посмотрела на меня, наверняка отмечая помятую блузку и растрепанную прическу. «Я заносила декану свой диплом», — пояснила я. «Вот как?» — старая ведьма поджала губы и направилась на свое место. «Да, и хотела бы получить расписание своих занятий». «А магистр Ройс», — имя было произнесено с придыханием, — «вам не выдал?» «Полагаю, это не в его компетенции, но если вы настаиваете...» Я вернусь к нему в кабинет и попрошу. Я сделала вид, что направляюсь обратно. «Вот, возьмите». Кожаная папка легла на стол. «Нечего тревожить декана». «Я тоже так думаю», – отозвалась я, подхватывая папку. «Опасаясь, что магистр Ройс потребует моего возвращения в кабинет, я быстро просмотрела бумаги. Учебный план, расписание, план Академии с магической активацией, приказ о назначении куратором третьего курса». подождите «Какое кураторство?» Я вновь взглянула на ведьму. обычно фыркнула она, согласно уставу. «А почему третьего курса?» «С первокурсниками вы не справитесь», — старушка показательно скривилась. «Они еще не дисциплинированные и много проблем. А дипломников вам никто не отдаст». Ее блеклые глаза злорадно поблескивали за стеклами очков. «Есть еще второй курс», — заметила я. «Его магистр Ройс ведет лично. Не сомневаюсь, что если вы хорошо попросите, то он легко уступит». Секретарша многозначительно взглянула на меня. Я чуть прищурила глаза, размышляя, что из предложенного может быть ловушкой. Кураторство третьего курса или же попытка отобрать у магистра Ройса второй. То, что старая ведьма пытается подставить меня, было очевидно. Вопрос только, в чем именно?» поэтому из двух зол я решила предпочесть меньшее. Не думаю, что второй и третий курсы особо разнятся. Я захлопнула папку, с удовлетворением отметив, что старая корга явно сквежетнула зубами, а с пальцев с треском сорвалось какое-то проклятие, шмякнулась на ковер зеленой слизью и испарилась. Ага, очередное несварение желудка, усиленное липучкой, противным заклинанием. цеплявшим проклятие на любого, с кем проклятой ведьмами вступал физический контакт. Ну что ж, я выиграла. «Счастливо оставаться», – прощебетала я, улыбнувшись ведьме, и вышла. Вслед мне донеслось шипение, напоминавшее змеиное. На всякий случай, сплетя пальцы в знак от примитивного энергетического сглаза, я направилась к лестнице. Коридоры по-прежнему были пустынные. Уже на последних ступенях я взглянула на браслет. Камни переливались неярким светом. Странно, по идее они должны были разрядиться. Неужели? Безумная мысль закралась в голову. Я остановилась и с надеждой потянулась к своей магии. Ничего, пустота. Еще раз. Голова закружилась и пришлось опереться о стену. Разочарованно выдохнула. Какое ребячество надеется, что магия вернется? Нервное потрясение, когда я за неделю до свадьбы обнаружила жениха в постели со злейшей врагиней. И последующие события лишили меня моей силы. Навсегда. И мне стоило смириться с этим».